Глава 49. Коалиция, состоящая из пары пенсионеров и Саши, совершенно незнакомой Софьи, создавала так себе впечатление, но Светлана Борисовна предпочитала верить именно вот таким людям. Макар и двое работников, как и Лаврентич, были с отцом с самого начала. То же самое можно было сказать и о Василии, но с ним карты никак не складывались. Дела в поместье шли отлично, если смотреть на финансовую составляющую, а после первой группы, вернувшейся домой, должны были пойти еще лучше. Но общая накаленность атмосферы Сашу не радовала. В любой момент что-то могло случиться. И, как бывало, в книгах и фильмах, которые читала Светлана Борисовна, все случалось в такие вот моменты блаженства. Матушка теперь была занята, и возложенные на нее обязанности шли ей на пользу. Она постоянно что-то писала, участвовала в уроках танца и даже была замечена не в привычном музицировании, а непосредственно в группе. Усадив Олюшку за рояль, она становилась с девушками в ряд и повторяла сложные движения, а потом соединяла их в танце. «Если бы не это гнетущее ощущение надвигающейся опасности, я была бы счастлива в созданном мною мерке», — думала Саша, глядя на женщину, которая беспокоилась обо всех мелочах, А в танце перевоплощалась в свободную, красивую, влюбленную в жизнь девушку. В этот момент Саша поняла, что женщинам ее возраста здесь тоже есть место, и если матушка продолжит интересоваться этими нововведениями, то легко сможет вести группы ее возраста. Зима заметно пошла на убыль. Морозы больше не были такими крепкими, солнце светило чаще, капель с крыш, словно пела о наступающей весне. Начало марта, которое Саша помнила в своем городе, сильно отличалось от здешнего. Как любили говорить в ее прежней жизни, в марте лежащую собаку еще и снегом заносит. Совершенно не работала для этих мест. В один день зима словно начала отступать, сдавая позиции ранней весне. Мужчины вернулись через пару суток без результата. Лаврентич несколько не обиделся на Сашу, обнаружив у себя дома Макара с сыновьями, а даже довольно покачал головой. Все как будто вернулось на свои места, но роман так и не нашелся. В доме продолжали улыбаться, смеяться, но вечерами, когда гости укладывались спать, за вечерним чаем собирались Саша, матушка, Ольга, Лаврентич, Лиза и Софья и молча пили одну кружку за другой. Василий приходил всегда с какими-то прибаутками, пытался как-то завести собравшуюся компанию, но выходило плохо. Через день вот такого пребывания в неизвестности рано утром Сашу разбудила Софья. Осторожный стук сразу заставил ее подскочить и распахнуть дверь. «Данила приехал, оставил лошадь в лесу, постучал к Надежде в окно, как договаривались. Нашли они этот самый разрыв, починили». Паре километров от станции, Сашенька. Софья шептала, но захлебывалась от эмоций. Саша втянула ее в комнату и захлопнула дверь. Соня тихо. Саша выдохнула, довела ее до кровати и усадила. Потом налила из граненного графина воду в стакан и подала подруге. Значит, значит, порезал эти телефонные провода кто-то из поместья, из города больно далеко идти до этого места. Надя меня разбудила. Я сама с ним говорила. Как только Макар с Ильей вернулись, он и поехал к нам». Глаза Софи были как блюдцы, и она дышала часто-часто. «Сонь, теперь только тебе решать, оставаться здесь или нет. Хоть мне и кажется, что вас это не коснется, но участвующие в этом заговоре могут понять, что мы с вами задумали». Саша налила воду себе и присела рядом. «Ни за что!» — Софья даже привстала. «Ни за что я не уеду, Сашенька!» Ты мне доверилась, да еще и поверила в меня. А сейчас, выходит, я становлюсь почти предателем. Ее негодование было таким сильным, что Саше пришлось насильно усадить ее обратно и погладить по плечу, чтобы девушка успокоилась. Нет, я беспокоюсь только о тебе, и ты в любой момент можешь согласиться уехать. Еще неделя и поезд поедет до Кисловодска, чтобы отвести нынешнюю группу. И об этом даже речи быть не может подруга. Давай будем мы дальше что-то придумывать, а я буду осторожнее. Софья снова встала. У меня утром прогулка с девушками. Через час все соберутся уже перед домом. Сна не в одном глазу. Иди, я спущусь за тобой. А Ольга? Она же тоже ходила по утрам в лес со всеми. Саша очень удивилась тому, что Ольга переложила свою часть работы на Софью. Олюшка вчера пришла ко мне вечером поздно. Сказала, что сил нет рано вставать. Я согласилась. Лизавета, если рано встает, то Иван поднимается с ней. А нам жалко мальчонку. Хорошо, иди. Я следом за вами, а потом вместе позавтракаем. Ничего не пойму, Сонь. Все вроде дома, все друзья. Ничего, не переживай. найдем мы этого предателя. Софья, как пионер-герой, запахнула на груди халат и, подняв голову, соорудила на лице такую гримасу, что хоть в кино снимай. Прогулки рано утром теперь давались легко. Ни мороза тебе, ни заснеженных дорожек, которые приходилось чистить два раза в день. Саша быстро оделась и вышла следом за девушками, но не пошла по нахоженному маршруту, а решила обойти дом. Надежда закрывала центральную дверь в 10 часов вечера, убедившись, что все в доме. Выход из кухни вел на задний двор, но она закрывала его и того раньше, Ключи были у нее, у матушки и у Василия. Саша обошла дом пару раз. На первом этаже кухня столовая, ее кабинет и комнаты слуг. Под окнами ни следа. Если выйти после отбоя, дойти пешком до станции, а потом еще пару километров, вернуться можно часам к четырем утра. А если под окнами нет ни следа, значит выходили с главного входа или из кухни. А еще... «Есть домик Лаврентича». «Думать плохо о Лаврентиче совсем не хочется», — решила Саша. «Оставалось одно — слежка за всеми, кто мог это запланировать и реализовать».